Глава тридцать Я пыталась вернуться в прошлое и проанализировать все, что рассказал мне Архип. Был ли там выход? Может, он просто им не воспользовался? Наверное, нет. Мы оба знаем, кем были его отец и мой отчим в прошлом. Прибить для них кого-то было плевым делом. А учитывая, что Владимир имел вида на меня... Он однозначно за нами следил, пока был здоров, и обязательно бы узнал, что Архип меня ищет. Тогда могла случиться беда. Архип не рискнул проверять. А позже, когда Владимир ослаб, просто не видел в этом смысла. Наверняка к тому времени у меня уже была своя жизнь. Семья, дети. — А сколько лет Владимир в таком состоянии? — спросила я. — Почти год. «Ответил он. Да, год назад я уже была замужем. Если бы он меня и нашел, это ничего бы не поменяло между нами. А может, он и не хотел искать? Так же, как я жалею об этой случайной встрече сейчас. К чему ворошить прошлое? Ведь говорят же, что два раза в одну реку не войти. Я верила, что сейчас Архип ничего не делал специально. Кроме, может быть, этой поездки». У меня сложилось впечатление, что он хотел со мной остаться наедине, поговорить, чтобы между нами больше не стоял этот камень, чтобы я перестала считать его козлом. Камень больше не стоит, лишь горечь от ситуации. Взрослые были слишком жестоки к, по сути, еще двум детям. Один архип ничего бы не смог. Помощи ждать ниоткуда было. Слежка за нами. Слишком многие заинтересованы в нашем разрыве. Думаю, если бы Архип продолжал настаивать на наших с ним отношениях, нашли бы все равно жесткий способ нас развести». Он прав. Выхода не было. Однако слова, сказанные тогда им, пусть и сейчас я уже знала, что они были ложью, все равно причиняли боль. Можно ли было расстаться со мной как-то иначе? Не знаю но цель поступков Ветрова мне действительно стала ясна. Только это уже ничего не изменит в нашем будущем. Оно необратимо изменилось. «А потом», — посмотрела я на него, «ты выполнил договор и женился на Дине?» «Да», — кивнул он, — «женился, но я с ней не жил». «Где же ты жил?» «Снял себе квартиру. Дина жила одна». Хоть и официально замужем за мной. Пальцем к ней прикасаться не хотелось. Я подняла брови вверх. Но тогда в офисе он ворковал с ней по телефону практически, и она носит его ребенка. Или он не ветрова. Сейчас Архип был очень похож на того парня, который бунтовал против отца. Что же изменилось теперь? А что же твой отец? Он это позволил? А что он сделает? обернулся он. «Заставить меня ее любить и спать с ней никто не смог. Они добились чего хотели, соединили капиталы. Моя миссия была выполнена. Я был обязан не разводиться и не уезжать из города, не возвращать тебя. Ты была под запретом. Я боялся, что они исполнят угрозы, и не искал тебя. А потом уже не было смысла в этом. Ты вышла замуж два года назад. Так написано в твоем резюме. Зачем я там был нужен? Все утихло, я успокоился. Ты, наверное, тоже. Конечно, я тоже. Время не лечит, но боль утихает. Чувства притупляются, пока ты не видишь того, о ком так тосковал. И дальше бы не видела, спокойно бы жила. У меня даже были чувства к Никите, пока я снова не увидела Архипа. Голову тут же взорвало салютами. А чувство к Никите словно вымыло оттуда. И теперь я не знаю, как с этим всем жить. С Архипом я не буду. Никогда его к себе не подпущу, несмотря на то, что теперь знаю правду, понимаю его и даже, наверное, прощаю. Но ничего никогда у нас не будет. И о сыне он не узнает. «Ты очень прав», — подняла я на него глаза. «Смысла в этом не было». «И нет его сейчас. Ведь у вас с Диной все-таки наладилось?» «Мы живем, как муж и жена, только последние полгода», ответил Архип, взяв паузу для раздумий. «Видимо, решал, стоит ли мне знать об этом. Так вышло, что мы с ней переспали, и ради ребенка я попытался полюбить ее. Он твой? Мой. Ты в этом уверен?» Да, сдавали ДНК-тест. Все-таки мы вместе не жили, только номинально в браке были. Несколько лет я просто гулял и прожигал свою жизнь. Каждый день новая девушка, только не она. То дрался с кем-то, то пил. Покоя не находил себе. Но потом мне надоело. Я успокоился, что ли, стал заниматься бизнесом. Он стал моей отдушиной. Женщины пропадали из моей жизни. Мне просто не был никто интересен. Даже ради этого. Динка так, попала в нужный момент, что ли, пожалела меня. Злость прошла на нее в конце концов. Не она лично меня женила на себе и сама страдала от нашего счастливого брака. Я даже не знала, как на это реагировать. Выходит, Архип не сдался, как казалось, со стороны. Был бунт, хоть и своеобразный, «Ты, наверное, винишь меня, что я не искал тебя?» «Не знаю. Я не знаю, Архип. Все так сложно». Синие глаза смотрели на меня. «Я был уверен, что ты никогда меня не простишь. А связавшись со мной, ты снова хапнешь проблем от моей семьи. Я желал тебе счастья и поэтому отпустил. Я же понимал, что ты мне всегда нужна была больше, чем я тебе тогда». «Я надеялся, что ты станешь счастлива. Без меня. И так и вышло, наверное. Ты счастлива с ним?» «А ты? Ты же понимаешь, что нет? Я просто смирился». «А я счастлива», — ответила я и вздернула подбородок. «Никита замечательный муж и отец Костику, и он никогда меня не бросит». «Нет уж». Я не позволю тебе разрушить все то, что я с таким трудом устроила. Нет ни желания, ни силы объяснять, как он ошибается. Я бы простила его, я бы приняла. Но до замужества с Никитой. Если бы он пришел уже после этого, ситуация была бы такая же, как сейчас. Но я любила его, очень любила. А вот проблемы от его семьи были бы, свяжись я с ним снова». В этом я с ним как ни странно согласна. «А как скоро ты рассталась с Владимиром?» спросил Архип. «Когда замуж захотела?» «С Владимиром?» удивилась я. «О чем ты?» «Ну, это наверняка его ребенок, да? Раз ты была его любовницей. Ты думаешь, я ничего не знаю про квартиру в Питере и то, как ты ее получила?»